ходим в соседнюю комнату. Кровать здесь одна. Под одеялом вырисовывается едва различимый комочек, будто горской костей, найденных во время археологических раскопок и кое-как сложенных вместе. Её глаза закрыты, свежеобритое голова лежит на подушке, почти её не сминая. Голый скальп мертвенно-бледен, на висках пульсирует сеточка голубых жилок, словно ветка из плоти и крови. на карте лондонского метро. Физик подхватывает пластиковый стул, огибает кровать и усаживается у постели больной. Немочь сидит Бэтони, не открывая глаз, затем разлепливает веки, сонно моргает и устало улыбается. Пахнет химикатами, мазью, потом. Бэтони косится на физика, который разыскивает что-то в своём портфеле. Кажется, она его не узнала. Я слышала от медсестры, что меня переводят. Ты ведь им не позволишь. Ты же знаешь, чем это закончится. Я покончу с собой, если мне не дадут тока. Эй, ты, дадут мне тока в кидопе? Спрашивает она у физика. Мне без него никак нельзя. Я не из кидоп Мэннер. Я Фрейзер Мелвиль. Мы с тобой уже виделись однажды. Ты мне рисунки показывала. На ней больничная рубашка. Руки замотаны бинтами по самые плечи, ладони перевязаны иначе, каким-то хитрым способом, с тонкими перемычками между пальцами. Не ладони, а утиные лапки. Сексуальный мужчина, правда, бормочет она кивает на физика. По запаху чую. Вздынив, она устало вздыхает, как будто это наблюдение отняло у неё последние силы, а я краснею до корней волос. Взгляд Фрейзера Мелвиля встречается с моим. На его губах мелькает тень гордой улыбки, после чего он тоже заливается краской. Мучительную сладость этого мгновения можно хоть сейчас разливать по бутылкам и продавать в качестве универсального ингибитора жизни. Наконец физик разбивает злые чары. Бэтони, меня интересуют некоторые твои рисунки. Он выуживает из портфеля пару листков. подносит один к её лицу например вот этот хотел бы я знать что он значит бэта не отворачивается словно его вид ей неприятен забинтованные руки подёргиваются и лосят по больничной простыне будто движимые своими отдельными от хозяйки соображениями вот эта вертикальная линия показывает физик можешь объяснить что это бэта не хочет окоситься на рисунок и подумав, еле слышно бормочет: там внутри пустота. Мне нужно знать, куда она ведёт. Физик напряжённо всматривается в её лицо, куда он клонит. Что ему известно такого, о чём не знаю я? Под землю, в самую глубину, вроде как под кожу. Бэтон неуверенно замолкает, грызается внутрь, а потом вся эта штука с треском распахивается и бум! Я невольно вздрагиваю. В памяти всплывает образ Леонарда Кролла, собачьи глаза, исходящая от него энергия, жутковатое обояние. А если проследить за её направлением в обратную сторону, вверх, а не вниз. Куда ведёт эта линия? Просто вверх, бурчит она. Снаружи доносится вой сигнализации, сработавшей в какой-то машине, дорожный гул, далёкие крики голодных чаек. перевожу взгляд на физика на его лице написано досада которую он безуспешно пытается скрыть я разрываюсь между беспокойством за бетани вдруг эти расспросы пробудят в ней тягостное воспоминание и потребность услышать от неё нечто существенное нечто способное перевесить чашу весов в пользу здравого смысла перечеркнуть версию Джой Маккоуни я продать риск на который я пошла время не ждёт Оксмитские санитары вернутся с минуты на минуту. — Послушай, Беттани, — говорю я, чтобы сдвинуть разговор с мертвой точки. Представь, что находишься в той точке, где вертикаль упирается в поверхность земли. Она кривится, как будто перед ней зияет открытая рана. А теперь следуй за ней. Что ты видишь? А задача наморщит лоб и вдруг потрясенно вскрикивает. — Да там же вода! В этой говённой дыре, полно воды. В окне за её спиной трепещут на ветру кроны берёз, листья поблёскивают, будто стайки рыбёшек. Не волнуйся об этом, не. Всё нормально, говорю я и кивком передаю слово физику. Между нами установилось шаткое согласие, временный симбиоз, который продлится ровно столько, сколько займёт наше общее дело. Значит, то, что ты нарисовала, находится под водой. уточняет он. «Не на земле?» «Вроде бы да. Похоже на морское дно». «А температура там какая?» Беттани испуганно ежится. «Холодно, как в морозилке». «А если взглянуть наверх?» спрашивает физик, впившись в ее лицо напряженным взглядом. «К небу». «Он явно чем-то взбудоражен, и хотя причина мне неизвестна, я тоже ощущаю волнение и нечто сродни надежде». Здоровая такая штуковина, вроде строительных лесов. Похоже, увиденное внушает ей отвращение. «Какого цвета?» Вопрос приводит ее в секундное замешательство. «Похоже на железо. И еще оттуда капает». «Что еще?» «Кран». «А кран какого цвета?» «Желтого». «Ты уверена?» «Сказано тебе, желтый». «Ладно, пусть будет желтый». И ещё там воняет тухлыми яйцами, дохлыми медузами. Фу, мерзость. Первая моя мысль о сере. А вот о чём подумал физик, по его лицу сказать невозможно. Ещё что-то ты видела? Только леса, кран этот сверху на платформе и ещё какие-то постройки, что-то вроде шпиля. Мне нужно ещё току. Физик часто моргает. Ты уверена, кран, платформа, шпиль это всё в это не кивает и запах. Минута проходит в тишине. Вдали звонит телефон. Что ж, в таком случае мне пора, бросает физик, вставая. Примного вам обязан. Вы меня очень выручили. А как же мой ток? вскидывает Собетыне. Все вдо психиатр, пожимает плечами. Сколько тебе ещё здесь лежать? пока за мной не явятся люди в белых халатах он бросает на неё острый взгляд как будто она угадала какую-то его тайную мысль разворачиваясь к нему может просветишь меня о цели этих расспросов физик подходит к двери берётся за ручку обязательно как-нибудь попозже а пока боюсь это невозможно он что думает я позволю ему вот так взять и уйти и что теперь Спрашиваю я, догнав его в коридоре. Фрэзер Мелвиль не останавливается и даже не замедляет шаг, слетаю в Юго-Восточную Азию, исчезну на какое-то время, нервно косится в мою сторону. Теперь, когда он выяснил всё, что хотел, ему явно не терпится отсюда убраться в Юго-Восточную Азию. Что у тебя там за дела? Почему ты раньше об этом молчал? Останавливаемся у дверей в главную палату. где физик даёт мне понять, здесь наши пути расходятся. Скажем так, я еду в отпуск фотографировать флору. Больше ты ничего не знаешь. Считай, что сегодня не было. Ничего этого не было, ни нашего разговора, ничего. Увидимся в следующий раз, ты сама всё поймёшь. Как это сегодня не было. Во взгляде Фрейзера Мелвилла появляется странная задумчивость. Зелёный осколок манит меня к себе. Ты мне доверяешь? Волна горечи издаю нервный смешок. Не знаешь, как поступить? Шути. Я что, похожа на дуру? Нет, ты умна, сообразительна и хватаешь всё на лету. На эти твои качества я очень и очень рассчитываю. Поезжай домой, Габриэль, и когда увидимся, тогда и увидимся. произнесено легкомысленным тоном. как будто в сложившейся ситуации он тоже имеет право шутить наглец и тут я с ужасом вижу что он наклоняется словно для поцелуя резко развернув коляску уворачиваясь в последний момент интересно какими на он намеревался меня поцеловать дружески чмокнуть в щечку или более интимно по старой памяти и это через пару часов после того как он облизывал свою блондинку Как ты можешь так со мной поступать? Шепчу я, чувствую, как содрогается вся верхняя часть моего тела. Новое выражение его лица жалость, с той же красноречиво, как и ужасно, потому что так нужно, говорит он, толкает дверь, уходит. А моя душа съёживается. Неправда. У него есть выбор.